И у Тарена народ двуреча встретил захватчиков, бесчисленные шаренги тролоков, ведомые жуткими исчезающими под мертвенно-черным знаменем, которое словно пожирало свет. Увидев это знамя, Ранд подумал, что безумие вновь овладевает им, потому что ему почудилось, будто для этого-то он и был рожден, сражаться с этим знаменем,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 И когда Рант лежал на берегу тарно, глядя, как полуденное небо словно наливается мраком, и дыхание его становилось все медленнее, он услышал, как голос произнес: Я опять победил, Илью Стерин. Мигнула. Стрела и круг исказились в параллельные волнистые линии, и он опять отразил их.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 Тысячу человек вел раунд, когда гвардия королевы перевалила горы тумана, ему и в голову не пришло завернуть навестить двуречи. Он вообще редко вспоминал о двуречи, а когда разбитые остатки армии отступали обратно за горы, он командовал уже всей гвардией. Через весь Андор прошел он, сражаясь и отступая среди орд, Спасающихся от нашествия беженцев пока, наконец, не оказался у стен Каймлина. Многие горожане уже бежали из Кеймлина, многие советовали армии отступать дальше, но теперь королевой была Илейн, и она поклялась, что не оставит Каймлина. Она и смотреть бы не стала на обезображенное шрамами и болезнью лицо Ранда, но он не мог бросить ее.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 Иногда за ним приходили другие Айседой, иногда из красной Ая. Эгвейн выходил за него замуж. Эгвейн с суровым лицом в палантине престала Амерлин. Вела Айседой, которая укращала его. Эгвейн со слезами на глазах вонзал и кинжал ему в сердце. Умирая, он благодарил ее.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 И опять победил Льюс Арин Мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула. Пустота исчезла, контакт с сайден оборвался, и Ранд тяжело упал. От удара о землю из груди вышебла бы дух, если бы он уже Не был наполовину оцепеневшим. Под щекой и под руками он ощутил шершавый камень. Было холодно. Грант увидел лежащую верен, которая пыталась встать на четвереньки. Он услышал, как кого-то шумно рвет, и приподнял голову,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 Какими могли бы быть наши жизни? Я опять победил Льюстерин. Нет, я Ранд-Алтор. Верен встряхнулся и посмотрел на него. Тебя удивляет, что твоя жизнь могла пойти иначе, если бы ты принимал другие решения, или же если с тобой случилось бы нечто другое. Хотя я никогда не думала, что я... — Ну, ладно. Самое важное, что мы тут. Пусть и не так, как мы надеялись. — где это тут? — спросил он. Леса Стэддинга-Цофу исчезли, сменились холмами. Не очень далеко к западу вроде бы виднелись рощи и несколько холмов. Когда в Стэддинге они собрались вокруг камня, был разгар дня, но здесь солнце в сером небе стояло низко.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 Не дожидаясь, когда юноша вновь возобновит свои протесты, Верин направилась к Инктору. Шайнарец вздрогнул. Когда она тронула его за руку и безумными глазами посмотрел на Асседы, «Я шагаю во свете», — хрипло сказал он, — «я найду Рок-Валер и нанесу удар по силе Шайл-Гула». «Найду». «Да, конечно, так все и будет».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 Она начала обходить остальных, останавливаясь ненадолго каждого, а Ранд пошел к друзьям. Когда он наклонился к Мэтту, тот дернулся и уставился на него. Потом обеими руками вцепился Ранду в куртку. «Ранд, я никому не говорил о тебе. Я не предам тебя, верь мне».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 О, Свет, пожалуйста, только бы ему не надоело ждать. Если он сделает что-то плохое, Эгвин или кому-нибудь в Эммондовом лгу, я... Испепили меня Свет, но я пытался добраться вовремя. Городки побольше на мысе Томан находятся к западу отсюда,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 Я считаю, не должны мы впустую терять дневной свет и зря тут рассиживать. Мэт моргнул и встал. Он по-прежнему выглядел больным, надвигался с проворством, и она возложила руки на Перина. Когда Верин потянулась к нему, Ранд попятился. — Не глупи, — сказала она ему. — Не нужна мне ваша помощь, — тихо произнес он. И вообще, от Айс седой помощи мне не нужно. Губы верен дрогнули. Ну, как хочешь. Все тотчас же сели на коней и поскакали на запад, оставив портальный камень позади. Никто не протестовал, и менее всего раунд. Свет, лишь бы я не опоздал».